Глава девятая Сон затянул свои объятия быстро. И в том сне я очутилась в знакомом зале с арками. «Хочешь увидеть свой мир?» спросил чуть насмешливо мужской голос, который сопровождал меня на испытаниях. «Хочу», — призналась я. «Смотри». Сразу после этого в центре зала заклубился туман, и вскоре в нем расчистилось окно. Таверна, как у мамы. Я почему-то обрадовалась. Кажется, раннее утро. Именно в это время я прибегала на работу и начинала растапливать печи. Теперь у печи возился вид. ворчал, ругался и поминал нечистых духов. Рядом с ним вздыхала Берта. Наша румяная и весёлая повариха почему-то побледнела И похудела. Она протирала через решето печеную тыкву и ругалась. Окно приблизилось к ней, и стали слышны слова. «Вот зачем старый хрен отпустил Мейту? Теперь вставай, ни свет, ни заря! Тащись сюда! Да я уже вся этой тыквой провоняла!» «А я вообще этим не должна заниматься!» — раздался поблизости плачущий голос И я увидала Мирку, нашу официантку. Она сидела в углу на табурете и чистила тыкву. Платить надо было, девчонке, как следует, отозвался мрачный вид. Она за всех нас работала, да так что мы втроем ее одну заменить не можем, а получала меньше всех. Ничего удивительного. Я бы тоже с такой каторги сбежал. Избегу. Если Бронски не наймет еще пару человек в помощь. Много ты понимаешь, фыркнула Берта. Это я пеку пироги, на которые сюда идет народ. То-то их уже четвертый день никто брать не желает. Все ругаются и говорят, что их есть невозможно. усмехнулся парень. Потом встал и бросил на пол перчатки, в которых укладывал дрова. Все. Я увольняюсь. Без Мейты тут и есть нечего, и делать тоже. Прогорит таверна без ее пирогов. «Предатель!» — закричала Берта, замахивая своей ложкой. «Это я всегда пекла пироги. Я!» «Ага», — усмехнулся Вит, натягивая куртку. «Только и тесто, и начинку делала Мейта, а за выпечкой следил я. Все. «Я ухожу». «И я ухожу», — пискнула Мирка. И «Я нанималась еду разносить, а не тыкву чистить». Тут она бросила нож и тыкву и рванула к двери. Некоторое время Барта с ней боролась, но верткая официантка вырвалась на свободу. Тогда кухарка села посреди разоренной кухни и зарыдала, некрасиво утираясь фартуком. Потом встала, осмотрелась, кинула на пол свою ложку и тоже вышла за дверь. Окно мигнуло и переместилось к бабулиному домику. Там все осталось ровно так, как было, только сухие листья еще больше засыпали крышу и крыльцо. Меня кольнуло лёгкой грустью, и окно схлопнулось, а потом раздался стук в дверь. Я резко села на кровати, и крикнула, «Кто там?» Лариса, пора вставать, скоро завтрак!» Я резво вскочила и открыла дверь. «Я сейчас, я быстро!» Судорожно собравшись, как на работу, я выскочила из ванной в комнату и получила широкую улыбку Ларисы. «Ну ты прям настоящая ведьма! Волосы дыбом, юбки с задом наперёд!» «Зато с метлой и боевой ложкой». Боевой ложкой я опустила глаза вниз и стиснула зубы. Торопясь, я действительно оделась, как на работу, в свои поношенные вещи. Юбке умудрилась натянуть задом наперед. «А, ты еще не умеешь видеть ауру предметов. В общем, вот эта ложка, которая у тебя за поясом, это боевой артефакт. Они разные бывают». Мечи, посохи, чаще кинжалы или даже палочки. Обычную форму задает мастер, но бывают артефакты, которые притягивает к себе академия. Интересно, почему тебе досталось такое оригинальное оружие? Я шмыгнула носом, вернулась в купальню и привела себя в порядок. А когда вышла, спросила. «Оружие? Разве ведьмам необходимо оружие?» «Обычно нет», — пожала плечами Лариса. «Но ведьмы тоже разные бывают. У меня оружия нет. Я больше ритуалистикой занимаюсь. Вот декан наша Илана Огненная. Она и шарами огненными кидается точнее, чем лучники стрелами. И в кольцо огня может заключить больше пятидесяти человек. Ее часто приглашают на помощь некроманты, и ведьмаки, когда ходят кладбище успокаивать или нечисть ловить. У меня округлились глаза. Молодую женщину зовут кладбище успокаивать. Может, мне сюда не надо? А твоя ложка? Кто знает для чего. Это, наверное, только артефакторы сказать могут. Те, которые оружейники или боевики. Ладно, пойдем скорее на завтрак. а то все вкусное разберут. Мы и правда пошли в столовую, и я, подумав, выбрала сытную картофельную запеканку с кусочками мяса, пару кусочков сыра и большую кружку ягодного киселя. Просто подумала, что обед будет не скоро, а пирожки и булочки к завтраку не подавали. За столом первокурсников народу прибавилось. Еще две девушки, похожие как две капли воды, сели в дальнем конце стола и, дичась, оглядывались вокруг. Они были очень смуглыми, чернокосыми и одеты в непривычного вида, богато расшитую цветными нитками одежду. Я сидела близко к столу старшекурсников и слышала, как они обсуждают новеньких. «Опять шаманки!» Магистр Дервиль сказал, что пора для них отдельную кафедру делать. «У нас же принцип магии разный. Они к духам природы обращаются, а мы к силам. Получается, шаманок на стихийные факультеты надо отправлять». «Не мы решаем», — вздохнула девушка постарше, утыкаясь в тарелку. «Академия виднее кого куда». Потом разговор переключился на поход в таверну «Маг». и башмак, и я перестала слушать.